Глава 108. Ловкий. Мы задержались на несколько дней в пенне и гроше, пока нам были там рады. Жили и столовались мы бесплатно. Чем меньше разбойников, тем безопаснее дороги и тем больше постояльцев. К тому же пенни понимала, что наше присутствие привлечет в трактир куда больше народу, чем скрипач, которого можно послушать в любой вечер. Мы от души воспользовались ее гостеприимством, наслаждаясь горячей едой и мягкими постелями. Всем нам требовалось время, чтобы прийти в себя. У Геспи еще не зажила простреленная нога, у Дэдена — сломанная рука. Мои собственные мелкие ссадины, оставшиеся после битвы с разбойниками, давным-давно зажили, но я разжился новыми, в основном сильной, сцарапанной спиной. Я учил Темпи основам игры на лютне, а он снова принялся учить меня сражаться. Обучение состояло из коротких, немногословных обсуждений летания и долгих, напряженных занятий китаном. Кроме того, я сложил, наконец, песню о своей встрече с Филуриан. Поначалу я называл ее «Сочиненная в сумерках». Не самое удачное название, сами понимаете. По счастью, оно не прижилось, и в наше время большинство людей знают ее под названием «Недопетая песня». Не лучшая моя работа, зато легко запоминающаяся. Посетителям трактира она, похоже, пришлась по душе, а когда я услышал, как лозина свистывает ее, разнося напитки, я понял, что она распространится стремительно, как пожар в угольном пласте. Поскольку народ требовал все новых историй, я поделился еще несколькими интересными событиями из своей жизни. Я рассказал, как мне удалось добиться, чтобы меня приняли в университет, хотя мне едва исполнилось 15, и как меня всего три дня спустя приняли в Арканум, и как я призвал имя Ветра, разгневавшись на Амброзы, который сломал мне лютню. К несчастью, на третий вечер подлинные истории у меня кончились. А поскольку публика требовала продолжения, я просто позаимствовал историю про Иллиэна и вставил вместо его имени свое, заодно позаимствовав еще несколько эпизодов из Табарлина. Гордиться тут нечем. В свое оправдание могу сказать, что я был изрядно выпивший. К тому же в публике было немало хорошеньких женщин. В глазах восторженной девушки есть нечто завораживающее. На какие только безумства они не толкают глупого юнца. Ну, и я не был исключением из правила. Тем временем Дэддон с Гэспи обитали в своем маленьком отдельном мирке, какой поначалу всегда создают для себя влюбленные. До чего же приятно было на них смотреть. Дэддон сделался мягче и спокойнее. Лицо Гэспи утратило большую часть привычной жесткости. Они много времени проводили у себя в комнате, отсыпались не иначе. Мартин отчаянно флиртовал с Пенни, купался в выпивке и вообще веселился за троих. Через три дня мы ушли из пенни и гроша, не дожидаясь, пока наше присутствие надоест. Лично я был только рад уйти. Тренировки с темпи с одной стороны и внимание лози с другой едва не уморили меня. Обратно в Северен мы возвращались, не торопясь. Отчасти из-за раненной ноги Геспе, отчасти же из-за того, что мы понимали, что подходит время расставания. А мы, несмотря на все наши разногласия, изрядно сдружились, и расставаться в таких случаях всегда нелегко. Вести о наших приключениях обгоняли нас в пути, так что, когда мы останавливались на ночлег, для нас всегда были готовы и ужин, и постели, хотя и не за даром. На третий день после ухода из пенни и гроша мы повстречались с небольшой труппой бродячих актеров. То не были Эдема Руя, и выглядели они довольно жалко. Их было всего четверо. Мужчина постарше, двое парней немного за двадцать и мальчишка лет восьми-девяти. Они как раз собирали свою скрипучую тележку, когда мы остановились рядом, чтобы дать ноге Геспе передохнуть. «Привет, актеры!» – окликнул я. Они нервно оглянулись, увидели у меня за плечом лютню и успокоились. «Привет и тебе, Барт!» Я рассмеялся и пожал им руки. «Да какой я, Барт, так, певец!» «Ну, все равно привет!» – улыбнулся старший. «Куда путь держите?» «С севера на юг. А вы куда?» Они еще больше успокоились, поняв, что мне с ними не по пути. «С востока на запад». «И как у вас дела?» Он пожал плечами. «Ни шатка, ни валка. Но, говорят, в двух днях пути отсюда живет некая госпожа Чокер и рассказывают, что никто из тех, кто умеет хоть чуть-чуть пиликать на скрипке или показывать представление, не уходит от нее с пустыми руками. Так что и мы надеемся заработать пару пенни». «С медведем-то лучше было», — заметил один из парней помоложе. «За то, чтобы посмотреть медвежью травлю, люди платили щедро». «Он у нас заболел от собачьих укусов», — пояснил второй. «Заболел и помер с год тому назад». «Жалко», — сказал я. «Медведя добыть не так-то просто». Они молча кивнули. «А у меня есть для вас новая песня. Что вы мне за нее дадите?» Актер посмотрел на меня с опаской. «Ну, если она для тебя новая, это не значит, что она новая для нас», — заметил он. «К тому же новая песня не обязательно значит хорошая, если ты понимаешь, что я имею в виду». «Что ж, суди сам», — сказал я и достал из футляра лютню. Я нарочно написал песню так, чтобы ее было легко запомнить и нетрудно спеть. И все равно мне пришлось повторить ее дважды, прежде чем он перенял все от первого до последнего слова. Я же говорю, это были не Эдема, Руэ. «Да, песня неплоха», — нехотя признал он. Профилуриан все любят послушать. Однако ума не приложу, чем бы мы могли с тобой расплатиться». «А я сочинил новый куплет к лудильщику-додубильщику», да дубильщику, звонко заявил мальчишка. Остальные зашикали на него, но я улыбнулся. «Что ж, давай послушаем». Мальчишка напыжился и запел тонким голоском. «Мылась девушка с берегом рядом, от мужчин в камышах схоронясь. Я смутил ее пристальным взглядом, обозвала она меня гадом, и сначала все мыть принялась». Я расхохотался. «Славно-славно», — похвалил я его. «А как тебе такой вариант?» Мылась девушка с берегом рядом, я ж глазел в камышах, затаясь. А она мне сказала, что надо от такого нахального взгляда смыть еще раз налипшую грязь». Мальчишка поразмыслил. «Мне мое больше нравится», — сказал он после недолгих раздумий. Я похлопал его по спине. «И правильно, настоящий мужчина держится своего слова». Я обернулся к предводителю маленькой труппы. «А как насчет слухов?» Он призадумался. «К северу отсюда в Эльде шарят разбойники». Я кивнул. «Теперь с ними покончено. По крайней мере, мне так говорили». Он поразмыслил еще. «Я слышал, что Алверон женится на женщине из рода Леклесов. «А я знаю стишок про Леклесов. Снова влез мальчишка и принялся декламировать. «Чтоб Леклессову дверь открыть, надо семь вещей раздобыть!» «Цыц!» Старший отвесил парнишке легкую затрещину и виновато посмотрел на меня. У малого цепкий слух, но вежливости ни капли. «На самом деле», — сказал я, — «я бы послушал». Он пожал плечами и отпустил мальчишку. Тот зыркнул на него из-под лобья и начал снова. «Чтоб Леклессову дверь открыть, надо семь вещей раздобыть. Ненадеванное кольцо да сдержанное словцо. Нужен точный урочный час и безогненная свеча. Кровь, несущий с собой сынок, и затвор удержать поток. Да то, что держит, всего тесней». И будет то, что придет во сне. Ну, один из этих загадочных стишков, виновато сказал отец. Бог весть, где он их берет, однако же он соображает достаточно, чтобы не повторять всякие гадости. А где ты это слышал? – спросил я. Мальчишка поразмыслил, потом пожал плечами и почесался под коленкой. Не знаю, ребята пели. Ну, нам пора в путь, – сказал старший, взглянув на небо. Я порылся в кошельке и протянул ему серебряный Нобль. «Это за что?» – осведомился он, с подозрением, глядя на монету. «Это вам на нового медведя», – сказал я. «У меня тоже бывали тяжелые времена, но теперь я при деньгах». Они удалились, рассыпаясь в благодарностях. Бедолаги, ни одна уважающая себя труппа Эдема ни за что не опустилась бы до медвежьей травли. Это не имеет отношения к искусству, этим нельзя гордиться. Однако же трудно винить их за то, что в жилах у них не текла кровь Эдема Руэ, а нам, актерам, следует заботиться друг о друге. Кто ж еще о нас позаботится? По пути мы с Темпи обсуждали летание, по вечерам занимались китаном. Это давалось мне все легче, и иногда я успевал дойти даже до хватания дождя, прежде чем Темпи ловил меня на какой-нибудь мизерной ошибке и заставлял начать все сначала. Мы с ним отыскали довольно уединенное местечко возле трактира, где остановились на ночлег. Дэддон, Гэспи и Мартин сидели внутри и пили. Я старательно повторял китан, а Темпи тем временем сидел, прислонившись спиной к дереву и упорно повторял базовые упражнения для пальцев, которым я его научил. Снова и снова, снова и снова. Я как раз закончил вращение рук, когда уловил краем глаза какое-то движение. Я не стал останавливаться. Темпи приучил меня ни на что не отвлекаться, когда я выполняю китан. Если бы я обернулся посмотреть, пришлось бы начинать все сначала. Двигаясь мучительно медленно, я начал обратный танец. Однако, как только я поставил ногу на землю, я тут же почувствовал, что у меня что-то не так с равновесием. Я ждал, что Темпи меня окликнет, но Темпи молчал. Я прервал китан, обернулся и увидел, что в нашу сторону грациозной и хищной походкой направляется группа из четырех адемских наемников. Темпи уже поднялся и шел им навстречу. Моя лютня была убрана в футляр и стояла прислоненной к дереву. Вскоре все пятеро уже собрались в тесной группой, почти соприкасаясь плечами. Они сошлись так тесно, что я не слышал ни слова из того, о чем они говорили, и даже рук их не видел. Но по развороту плеч Темпи я догадывался, что он чувствует себя неловко и виновато. Я понимал, что окликнуть сейчас Темпи было бы невежливо, и потому подошел поближе сам. Однако не успел я подойти достаточно близко, чтобы услышать разговор, как один из незнакомых наемников вытянул руку и оттолкнул меня. Его распрямленные пальцы крепко уперлись в центр моей груди. Я, не раздумывая, выполнил укрощение льва, ухватил его за большой палец и выкрутил кисть прочь от себя. Он высвободился без каких-либо видимых усилий и попытался опрокинуть меня брошенным камнем. Я сделал обратный танец. С равновесием на этот раз у меня было все в порядке. Однако другая его рука тут же ударила меня в висок, ровно настолько, чтобы оглушить на мгновение. Мне даже больно не было. Однако гордость моя была задета. «Точно так же бил меня Темпи в знак молчаливого упрека за неправильное исполнение Китана». «Ловкий», — негромко сказала наемница по-атурански. «Только услышав ее голос, я сообразил, что это женщина. Не то чтобы она выглядела особенно мужиковато, просто она слишком походила на Темпи. Те же светлые волосы с легкой ржаной, светло-серые глаза, безмятежное выражение лица, кровавокрасные одежды. Она была на несколько дюймов выше Темпи, и плечи у нее были шире, чем у него». Но хотя она была худа, как хлыст, под облегающими одеждами наемника были заметны изгибы бедер и груди. Приглядевшись внимательнее, я без труда обнаружил, что трое из четверых наемников – женщины. У той широкоплечей, что стояла напротив меня, был узкий шрам поперек брови и еще один возле челюсти. Такие же бледные серебристые шрамы, как те, что у темпи на руках и на груди. И хотя ничего жуткого в этих шрамах не было, они все же придавали ее суровому лицу некое мрачноватое выражение – Она сказала «ловкий». На первый взгляд это была похвала, однако надо мной достаточно часто насмехались в жизни, чтобы я мог узнать насмешку, независимо от языка, на котором она звучит. Хуже того, ее правая рука скользнула прочь и легла на поясницу, ладонью наружу. Даже я, со своими зачаточными познаниями в жестовом языке Адемов, понял, что это значит. Ее рука оказалась как можно дальше от рукояти меча. Одновременно с этим она повернулась ко мне боком и отвела взгляд — я не просто был объявлен безопасным, это было унизительное пренебрежение. Я постарался сохранить спокойное лицо, подозревая, что любая гримаса только еще сильнее ухудшит ее представление обо мне. Темпи указал назад, туда, откуда я пришел. «Ступай», — сказал он. «Серьезно? Официально?» Я нехотя повиновался, не желая устраивать сцен. Адемы стояли тесной группой четверть часа, пока я занимался китаном. До меня не долетало ни единого звука, но было очевидно, что идет спор. Они делали резкие, сердитые жесты, и ноги стояли в агрессивной стойке. Наконец, четверо незнакомых Адемов удалились в сторону дороги, а Темпи вернулся туда, где я боролся с волнующейся пшеницей. Слишком размашисто. Раздражение. Он стукнул меня по задней ноге и толкнул в плечо, чтобы показать, что стойка у меня неустойчивая. Я подвинул ногу и попробовал еще раз. Кто это был, Темпи? «Адемы», — коротко ответил он и уселся обратно под дерево. «Ты их знаешь?» «Да». Темпе огляделся по сторонам и достал из футляра мою лютню. Когда руки у него были заняты, он делался нем вдвойне. Я снова вернулся к упражнениям, понимая, что пытаться вытягивать из него ответы и все равно, что зубы рвать. Миновало два часа. Солнце начало опускаться за деревья на западе. «Завтра я уйду», — сказал он. Поскольку обе руки у него по-прежнему были заняты лютней, о том, в каком он настроении, я мог только догадываться. «Куда?» «Хаэрт, Шехин». «Это города?» «Хаэрт, город. Шехин, мой учитель». Я задумался над тем, в чем может быть дело. «У тебя неприятности из-за того, что ты меня учишь?» Он положил лютню обратно в футляр, закрыл крышку. «Может быть. Да». «Это запрещено?» «Очень запрещено», — сказал он. Темпи встал и приступил к Китану. Я принялся повторять за ним, и оба мы на некоторое время умолкли. «Большие неприятности?» — спросил я наконец. «Очень большие неприятности», — сказал он, и я услышал в его голосе непривычный отголосок эмоций. То была тревога. Может быть, это было неразумно. Мы двигались одновременно, медленно, как заходящее солнце. Я думал о том, что сказал Ктаях. В нашем разговоре проскользнул один единственный обрывок информации, которая могла оказаться полезной. Ты смеялся над Фейри, пока сам не встретил одну из них. Неудивительно, что твои просвещенные знакомые точно так же не верят в Чандриан. Тебе придется оставить, дорогие, твоему сердцу места далеко позади, прежде чем ты найдешь кого-то, кто воспримет это всерьез. Тебе не на что надеяться, пока ты не дойдешь до Штормвала. Афилуриан сказала, что Ктаех всегда говорит правду. «Можно мне с тобой?» — спросил я. — Со мной? — переспросил Темпи. Его руки выписывали изящный круг, рассчитанный на то, чтобы сломать плечо или предплечье. — Отправиться с тобой. Туда. В Хаэрт. — Да. — Это может избавить тебя от неприятностей? — Да. — Я пойду. — Я благодарю тебя.